687. Гуру При некотором внимании и наблюдательности нетрудно заметить, как в жизни, вернее в школе жизни, последовательно и стройно выдвигаются одна проблема за другой и разрешаются именно на основании, приобретаемого этим путем опыта. Так происходит постепенное расширение сознания и накопление ценнейших приобретений. И можно ли на то, что за это приходится платить? Кто больше заплатил, больше и получает. При этом понимание совершенно угасает зависть к чужим достижениям, ибо если они велики, то и заплачено за них много, быть может, больше, чем в состоянии заплатить завистник. Но порадоваться чужому достижению можно, ибо это покажет понимание того, как дорого достаются и оплачиваются достижения духа.